Глава 12. Первым явился великий Нептун с трезубцем своим, коим он правит морями и волны вздымает по ним. С кудрей его влажных, царской короной венчанных, быстро струится влага морская, и Амфитрита, царица за ним выступая, короной равно украшалась. Они шли в отдалении от прочей толпы. Спенсер. Я прожил дома не более, как сколько надобно было для восстановления сил после весьма нешуточной горячки или лихорадки, полученных мною в Вальхерине. Хотя отец и принял меня ласково, но он не позабыл, по крайней мере, так мне казалось, прежних моих шалостей. Обоюдная недоверчивость прервала ту искренность, которая должна всегда существовать между отцом и сыном. Связь была разрушена, напрасно спрашивать как. Но следствием этого было то, что день моего отправления для поступления на фрегат, бывший на станции в Северной Америке, встретил я с большой радостью, а отец мой без всякого сожаления. Фрегатом, на который я был назначен, командовал молодой лорд. И так как лорды в то время были еще не так многочисленны во флотской службе, как сделались впоследствии, то назначение мое считали счастливым. Мне велено было, вместе с 30 другими сверхкомплектными мичманами, отправиться на Бермуды на линейном корабле, шедшем туда. на отдали для резиденции Констапельскую, а корабельные мичманы занимали две порядочные каюты на Кубрике. Между таким множеством молодых людей, разных состояний и привычек, прибывших на корабль в различное время, никак нельзя было устроить порядочным образом общий стол. Корабль ступил под паруса вскоре после моего прибытия, и общество наше, продолжение всего плавания, Обыкновенно продовольствовалась провизией из комиссарской каюты. Мне показалось очень странным, что в матросской или солдатской артели, в которой было от 9 до 12 человек, всегда доставало провизии из недели в неделю. И еще несколько оставалось. Но при том же самом числе мичманов было совсем противное. И чем многолюднее их стол, тем более увеличиваются трудности. Они никогда не довольны, им всегда мало. И если только комиссар позволит... Они всегда будут у него в долгу за муку, мясо, свинину и водку. Это происходит от свойственных им привычек и беспечности, а потому стол наш был в особенности не устроен. Правление было демократическое, но содержатель облекался по временам в диктаторскую власть, которую он или сам употреблял во зло, или другие находили его в том виновным, и от этого обыкновенно, по прошествии трех или четырех суток, его не излагали. или сам он отказывался с неудовольствием. «Многие из моих товарищей были молодые люди, старшие меня по службе, и, проэкзаменовавшись, уже отправлялись в Америку для производства. Но когда посмотрели их на шканцах, то оказались ли они недостаточно возмужалыми, или в самом деле были менее сведущими в своей должности, то кончилось тем, что старший лейтенант сделал меня старшим в вахте и назначил многих из этих полулейтенантов под мое начальство». Нас было так много в вахте, почти всегда 17 или 18 человек, что мы мешали друг другу наверху. В Констапельской мы не обретались между собой в добром согласии, и одной из главных тому причин был недостаток пищи. Начались ежедневные сшибки и нередко производились правильные сражения, но я никогда не принимал в них участия, разве только как зритель. Замечания, делаемые мною в продолжении их, убеждали меня, что мне небольшого стоило бы труда, Победить всю братью. Должность содержателя стола была ни почетная, ни прибыльная. Ее охотно принимали и слагались с неудовольствием при первом ничего не значащем раздражении. Разве один только ангел мог бы угодить на всех при раздаче порций за нашим столом на корабле? Разрезывание мяса и свинины на куски по числу присутствующих производило всегда споры, выговоры и побои. Я никогда не сердился и спокойно принимал отпускаемую мне порцию. Но когда они, заметившие намерение моё не противоречить, с каждым днем все более уменьшали мою порцию, то по смене 13 содержателя я сам предложил свои услуги, которые были охотно приняты. Зная опасность и трудность своего положения, я приличным образом приготовился. На первый день при раздаче порций я взял свои предосторожности и в самом деле, как предвидел, был атакован двумя или тремя мичманами за мой львиный раздел добычи. На это я сказал им короткую речь, давая знать, что они весьма ошиблись, если полагали, что я принял на себя все беспокойства содержателя стола из-за ничего, что разница, которую я сделал между их порциями и своею, весьма мала, и если будет поровну разделена между ними, не завязнет даже в зубах, и что после моей части все остальные будут непременно разделены с величайшим беспристрастием. Весьма справедливая речь моя не удовлетворила их». Меня вызвали решить дело дракой, и два кандидата для этой чести вышли разом. Я велел им кинуть между собой жребий на орла и решетку и, немедленно разбивший получившего жребий, советовал ему идти на свое место. Потом выступил вперед следующий, надеясь на легкую победу после усталости только что кончившегося сражения. Но он ошибся и обратился спять со строгим внушением. На следующий день я опять занял свое место и приготовился к сражению. Скинул курточку, жилет и галстук. Предвидя, что должен буду рассчитываться таким же образом, как и накануне, я готов был производить суд, но истцы не явились. Итак, я удержал должность содержателя стола до самого оставления корабля по двум сильнейшим из всех прав. Первое по избранию, а второе по праву победы. Через несколько дней пребывания нашего в море мы увидели, что старший лейтенант был самый гнусный тиран. грубиян, пьяница и обжора, с длинным красным носом и огромным брюхом. Он часто посылал разом по полудюжине взрослых мичманов на салинге. Я решился сбыть с корабля этого человека и сообщил мое намерение товарищам, обещая успех, если они последуют моему совету. Мичманы смеялись над такой мыслью, но я был тверд и говорил им, что рано или поздно мы сбудем его, если они станут провиняться каждый день. Чтобы заслуживать легкое наказание или выговор от нашего насатова. Они согласились, и не проходило дня без рассаживания их по салингам или оставления на несколько вахт с ряду. Они доносили мне обо всем и просили моего совета: «Жалуйтесь капитану! отвечал я, но на жалобу получали в ответ, что старший лейтенант исполнил свой долг. Одинаковые причины производили одинаковые действия каждый следующий день. Мичманы не перестали жаловаться. И никогда не получали удовлетворения. По моему наставлению, они заметили капитану: Нет никакой пользы приносить вам жалобы, вы всегда берете сторону мистера Клюлейна. Капитан, как водится, из приличия брал всегда сторону офицеров, зная, что 9 раз из десяти мичманы бывают неправы. Дела шли так, как мне хотелось. Мичманы постоянно провинялись, жаловались и доказывали, что старший лейтенант говорил неправду. Многие из них потеряли на время милость капитана, но я ободрял их переносить все, равно как и увеличившуюся злобу Носатого. Однажды двое мичманов, сговорившись, начали драться на подветренном шкафуте. В те времена это считалось преступлением, почти достаточным, чтобы их повесить. Они были посланы на три часа на Салинг, и когда сошли, обратились ко мне за советом. «Идите», – сказал я, – «и пожалуйтесь». Если старший лейтенант начнет говорить о вашей драке, то скажите, что вы показывали только, как колотил он людей вчера, когда подымали марсофалы, и каким образом проломил голову солдату, пихнувший его с трапа. Все было исполнено в точности. Мичманы получили выговор, но капитан начал думать, что должна же быть какая-нибудь причина этим беспрестанным жалобам, увеличивавшимся с каждым днем и числом и важностью. Наконец мы в состоянии были нанести решительный удар. Один негодяй на корабле, которого дурные привычки часто приводили на пушку, так одеревенел, что смеялся над всеми ударами боцманской кошки, царапавшей его по приказанию старшего лейтенанта. «Я заставлю его почувствовать», – сказал взбешенный офицер и, велевший принести чашку морской воды, приказал прыскать ее на рассеченное тело после всякого удара. «Мы решились анпстить», – за бесчеловечный этот поступок, столь неприличный званию офицера и дворянина. и отправившись всей толпой в свою констапельскую, сделали три глубоких и тяжелых возгласа хором. Звуки были ужасные. Их услышали в офицерской кают-компании, и старший лейтенант послал сказать нам, чтоб мы вели себя смирно. Но мы немедленно сделали еще три возгласа, которые заставили его с бешенством выйти на шканцы. Он вызвал всех нас наверх и спросил о причине шума. До того времени я держал себя в стороне, довольствуясь тем, что был главным двигателем, не будучи замечаем. Всегда был исполнителен по должности, и на меня никогда не жаловались, а потому выход мой в тот раз вперед произвел прекрасный сценический эффект и имел большой вес. Я сказал старшему лейтенанту, что мы шумели по случаю наказания несчастного матроса. Это еще более усилило его гнев, и он приказал мне идти на саллинг. «Я не хотел идти, покуда не увижу капитана». который в это самое время вышел на шканцы. Немедленно обратившись тогда к нему, я рассказал все происшествие и не забыл упомянуть о беспрестанных тиранских поступках, какие старший лейтенант осмеливался делать со всеми нами. В одну минуту увидел я, что победа была на нашей стороне. Капитан отдал самое строгое приказание – никого не наказывать без особенного его позволения. Лейтенант нарушил это приказание – И это, вместе с его нестерпимым характером, решило его участь. Капитан пошел в каюту и на следующий день объявил старшему лейтенанту, чтобы он немедленно оставил корабль по приходе в порт или будет отдан под военный суд, которому он, без сомнения, не осмелился бы противиться. Я бы должен был еще раньше упомянуть о том, что нам было приказано сопровождать Остинские суда до 10 градуса Южной Широты и после того отправиться к Бермудам. Это само по себе весьма приятное плавание и к тому же еще доставляло нам случай или напасть на неприятельское судно, или освободить кого-нибудь из плена. Корабли, которым предстоит пересечь экватор, обыкновенно разрешают своей команде пирушку, когда переходят к тропику Козерога. Это делается для ободрения их духа и нарушения гнетущего однообразия плавания, когда дни ничем не отличаются один от другого. Капитан наш, молодой человек и вполне джентльмен. Никогда не отказывал матросам ни в каком развлечении, если оно не вредило дисциплине и безопасности корабля. А так как мы шли в полосе правильного пассата, то нечего было бояться нечаянных шквалов. Я знаю, что церемония при переходе через экватор много раз уже описывалась, столько же, как Италия и Рейн, но есть множество способов исполнять ее, и потому я постараюсь описать наш обряд, который имел свои особенности – хотя кончился самой печальной трагедией, навсегда оставшуюся в моей памяти, покуда я буду владеть ею. В одно прекрасное утро матросы по окончании своего завтрака начали сейчас же приготовляться, сняли себя курточки и остались в одних парусиновых брюках. Человек салинга закричал, что на наветренной стороне он видит нечто похожее на шлюпку. Вскоре потом незнакомый голос сутлегаря окликнул корабль. Вахтенный офицер отвечал на это. Тот же самый голос приказывал ему лечь в дрейф, потому что Нептун идет на судно. Приказание было исполнено, и корабль приведен был в дрейф со всеми обрядами, хотя мы шли тогда по семи узлов в час. Гротовые реи поставили поперек, а передние и задние обрасопили. Как только корабль пришел к ветру, молодой человек, один из матросов, одетый в нарядную черную одежду, в брюках по колено и пряжках, С напудренными волосами и со всей внешней изысканностью и жеманной походкой Дэнди пришел с Баку на шканцы и самым вежливым поклоном принял смелость представиться, как джентльмен при джентльмене Нептуне, желавшим, чтобы он явился прежде и известил командира корабля о визите, который он хотел ему сделать. Поперек Бака вместо занавеси поднят был парус, и из-за него вскоре выступил Нептун в своей свитой в полных костюмах. Колесницу морского бога составлял пушечный станок. Его везли шесть негров из числа корабельной команды. Это были высокие, мускулистые люди, с покрытыми морской травой головами и в коротеньких бумажных брюках. Во всем же прочем, предстали совершенно нагие. Вся кожа их испещрена была масляной краской белого и красного цветов, и они держали в руках большие раковины, которыми производили ужаснейший шум. Нептун имел на себе маску. равно как и многие из его свиты, и ни один офицер не мог угадать, наверное, кто такой представляет морского бога. Но этот человек был отличный лицедей и разыграл свою роль очень хорошо. Его украшала морская корона, сделанная корабельным слесарем. В правой руке он держал трезубец, и на рогах его находился дельфин, который, как говорил он, был убит им в то утро. Он имел огромный парик, сделанный из ворсы, и бороду из того же материала, висевшую по пояс, был весь напудрен, и ногой его тела раскрашено красками. Великолепный двор, сопровождавший Нептуна, состоял из секретаря, у которого вся голова была усыпана перьями морских птиц той местности, доктора с ланцетом, коробочкой с пилюлями и склянкой со спиртом, брадобрея с бритвой, длиной футов два, сделанной из железного обруча, и из помощника брадобрея. несшего небольшую катку вместо мыльницы. Какие материалы заключались в ней, я не мог разобрать, но нос мой убеждал меня, что ни один из них не был получен от торговца благовонными товарами. Потом появилась амфитрита на таком же станке. Ее везли шесть человек белых и одетых подобно первым. Богиню представлял атлетический и безобразный человек, изрытый мелкой оспой, одетый по-женски с женским чепчиком на голове и украшенный ветвями морской травы. Он держал в руке своей острогу, на которую была насажена рыба, а на коленах у него лежал один из корабельных юнг, одетый детятей, в длинное платье и чепчики, державший в руке свайку, висевшую на шее на веревочке. Это служило ему пособием для прорезывания зубов вместо костяного кольца, употребляемого детьми на берегу. Возле него находилась нянька с ведром, полным бурго, или пудинга которым она по временам кормила его железным поварским уполовником примечание бурго любимое шотландское кушанье оно приготовляется из муки вымалываемой из несозревшего овса два или три дюжины человека одетые нимфами прислуживали богине и несли с собой зеркало несколько скребниц наподобие лошадиных березовый веник и горшок с красной краской вместо румян Когда эта процессия показалась на баке, капитан, в сопровождении своего буфетчика, несшего поднос с бутылкой вина и несколькими стаканами, вышел из каюты, и тогда колесницы морских богов направились на шканцы. Нептун преклонил свой трезубец и поднес капитану дельфина, амфитрита рыбу, в знак дружества к королю Великобритании. «Я пришел», — сказал морской бог, — «встретить и приветствовать вас в пределах царств моих». И представить вам жену мою и сына. Капитан поклонился. Позвольте мне спросить о моем брате и подданном государе, добром старом короле Георге. Он не так здоров, отвечал капитан, как желали бы того я и все подданные. Очень жаль, отвечал Нептун. А как поживает принц Уэльский? Принц здоров, сказал капитан, и теперь правит как регент во имя своего царственного отца. «А каково живет он с своей супругой?» – спросил любопытный Нептун. «Довольно дурно», – отвечал капитан. «А, я так и думал», – сказал бог морей. «Его королевское высочество должен взять пример с меня, быть всегда у себя хозяином и не заставлять других думать, что не он распоряжается. Но скажите, ваше величество, какое же особенное средство имеете вы для излечения дурной жены?» – спросил капитан. Три фута Брамбрасу каждое утро перед завтраком, в течение четверти часа и полчаса по воскресеньям. Примечание. Брамбрас – тонкая веревка на судне. «Зачем же по воскресеньям больше, нежели в простой день?» – спросил капитан. «Почему?» – сказал Нептун. «Потому что она, наверное, подгуляет в субботу, а притом по воскресеньям имеет меньше занятий и более времени думать о грехах своих». и приносить покаяние. Примечание. Можно смело сказать, что англичане больше всего пьют вечером в субботу. Но вы, наверное, не позволили бы принцу бить таким образом супругу свою? Не позволил бы я? Наверное, нет, если она ведет себя как должна. Но если дает волю языку и непослушно, то я угостил бы ее, как свою амфочку. Не правда ли, амфи? Ударяя богиню в подбородок. Мы не имеем дурных жен на дне наших морей. Если вы не знаете, как держать своих в повиновении, так присылайте их к нам. Но средство вашего величества очень жестоко и в особенности неприлично для принца. Тогда заставьте лордов, находящихся при короле, исполнять это, сказал угрюмый Нептун. Если они поленятся, в чем они вообще, смею сказать, весьма грешны, то пошлите за шкиперским помощником на Ройал Билли». Примечание. Билли – сокращенное имя Вильям, а Роял Вильям – название английского линейного корабля. «Он услужит ей, уверяю вас. еще вдобавок за галлона Рома заставит старых гвардейских дробантов танцевать вокруг компаса, как пляшут под линьками. Его Королевское Высочество, конечно, выслушает ваши советы, мистер Нептун, но я не могу вам сказать, последует ли он им». Не угодно ли вам выпить за здравие Его Королевского Величества? От всего сердца, сэр. Я был всегда добрый приятель короля и готов выпить за его здоровье и сражаться за него. Капитан поднес морскому богу полный стакан Мадеры, а другой богине: Пью за здоровье и многолетие нашего возлюбленного короля и всей его королевской фамилии! Дорога наша была необыкновенно затруднительна, и мы не смачивали еще губ своих с тех пор, как оставили остров Святого Фомы на экваторе сегодня утром. Но нам нельзя терять времени, капитан. Я вижу здесь много новых лиц, как будто требующих, чтобы их умыли и выбрили. если мы прибавим еще кровопускания и лекарства, то это принесет им большую пользу». Капитан кивнул головой в знак согласия. И Нептун, ударивший о палубу концом трезубца, потребовал внимания и так обратился к своему двору. «Послушайте, мои тритоны!» Вы призваны сюда брить, купать и лечить всех, кого понадобится. Но я повелеваю вам быть вежливыми. Я не позволю никаких грубостей. Если мы заслужим дурную славу, то не получим дани. А первого, кто ослушается моих приказаний, я привяжу к 10-дюймовой мортире и потоплю в океане на 10 тысяч сожень глубины, где он будет питаться одной только соленой водой и морской травой целые 100 лет. Приступайте же к вашей работе. Двенадцать человек с толстыми палками немедленно отправились на шкафуты, посылая вниз всех, кто еще не был брит и мыт, то есть в другом полушарии, и строго присматривали за ними, покуда вызывали их наверх одного за другим. Коровье стойла заблаговременно было приготовлено, чтобы служить ванной. Его обили парусиной вдвое и в некоторых местах заколотили досками. Оно вмещало в себе до четырех бочек воды и беспрестанно наполнялось помпой. Многие из офицеров откупились от бритья бутылкой рома, но ни один не мог избежать окропления соленой водой, которая лилась на них в большом изобилии. Досталось даже и на долю капитана, но он нисколько не огорчился и, казалось, оставался доволен шуткой. Легко можно было видеть при этом случае, в какой степени кто был любим командой, по мере жестокости, с какой у с ним обходились. Новичка сажали на край стойла, спрашивали его о месте рождения, И в то время, как он открывал рот, бритвенная щетка цирюльника, должность которой отправляла большая малярная кисть, втыкалась в рот, полная грязного мыла, и им намазывали потом лицо и подбородок. Все это немилосердно соскабливалось огромной бритвой. Доктор щупал у него пульс и прописывал пилюлю, насильно забивавшуюся ему за щеку. А склянка со спиртом, у которой пробка вооружена была короткими, заостренными гвоздиками, с такой силой подносилась к носу, что окровавливала После этого пациента опрокидывали в ванну и предоставляли ему выбираться из нее, как умеет. Солдатским капитанам, унтер-офицерам, комиссарам, баталерам и унтер-баталерам обращались жестоко. Мичмана искали старшего лейтенанта, но он старался держаться под крылом у капитана и долгое время ускользал от нас. Наконец, сильный шум на баке заставил его прибежать туда, где все мы окружили его и так начали обливать ведрами воды, что он рад был скрыться в шканичный люк. И искать убежище в кают-компании. Когда сбегал он по трапу, мы кидали вслед ему ведра, и он запнулся и полетел кувырком. Комиссар заперся в своей каюте. С саблями и пистолетом грозил он всякому, кто к нему ворвется. Но Мичманов нельзя было испугать этим. Мы вытащили его и славно катили с головы до ног, потому что он не отпускал нам вина сверхположенного. Его повели наверх с большой церемонией. Саблю держали у него над головой, а пистолеты опущены были в ведро с водой и неслись перед ним. После немилосердного бритья, лечения и погружения в ванну, он возвратился в каюту, как мокрая крыса. «Солдатский старший лейтенант, всегда надоедавший нам своей немецкой флейтой, составлял для нас славную добычу. Не имея уха, он не щадил наших, и потому мы подошли его в ванну и вдобавок к прочим номерам праздника заставили выпить пол кружки соленой воды». наливая ее ему в рот через его же флейту. Я припоминаю теперь, что издаваемые им при этом случае крики заставили старшего лейтенанта подойти к нам с приказанием отпустить бедного музыканта. Таким порядком продолжались увеселения праздника, однако сцена скоро переменилась. Один из формарсовых, доставая воду с руслиней, упал за борт. Об этом сейчас же закричали, и корабль привели в дрейф. «Я побежал на корму». и видя, что упавший не может плавать, кинулся в воду для спасения его. Вышина, с какой я бросился, заставила меня глубоко уйти под воду. Вынырнув, я увидел руку человека и поплыл к ней. Но, о боже, каков же был мой ужас, когда я увидел себя посреди его крови. Я сейчас же догадался, что его схватила акула. Каждую секунду я ожидал и себе подобной участи, и удивляюсь, как не утонул от страха». Корабль, шедший в то время по шести или семи узлов в час, удалился на довольно большое расстояние. Я считал уже себя погибшим, потерялся и лишился сил при внезапном приближении страшной и, как мне казалось, неизбежной смерти. Однако понемногу я образумился и, мне кажется, в течение пяти минут припомнил себе все свои грехи за пять лет. Я молился усердно и обещал исправиться, если Богу угодно будет спасти меня. Молитва моя была услышана. И одно только провидение избавило меня от челюстей рыбы. Я был уже с милю от корабля, когда шлюпка пришла взять меня. Возвращаясь обратно, мы увидели у самой кормы судна трех огромных акул, которые, вероятно, схватили несчастного матроса и, погнавшись за этой добычей, не тронули меня. Зашедший на корабль, я встречен был капитаном и офицерами самым лестным образом, за мой достойный похвалы поступок, и все смотрели на меня с участием и удивлением. но если они считали меня заслуживающим похвалы, то я сам о себе такого не думал и спустился в свою каюту с негодованием и презрением к своему унижению, которого не могу описать. Я чувствовал, что недостоин был никаких похвал. Предосудительная и порочная жизнь, какую я до того вел, обрушилась на меня страшным обвинением. «Гром не грянет, мужик не перекрестится», говорит пословица. И одно только сознание такого ужаснейшего положения могло пробудить меня, закоренелого грешника, признанию высшей силы. Я переменил платье и рад был ночи, чтобы остаться наедине с самим собою. Но сколько несравненно ужаснее показалось мне тогда положение мое. Воспоминание о пережитом заставляло меня дрожать и одел самые торжественные обещания на новую жизнь. Как скоропроходящие были эти чувства. Надолго ли хватило добрых намерений? До тех пор, пока соблазн не встречался на пути, покуда не было случая грешить, покуда не было средств удовлетворить этой жажде. Обещания мои были написаны на песке. В короткое время я сделался по-прежнему безрассуден и нечестив, хотя часто содрогался при воспоминании о моем счастливом избавлении. И спустя много лет после того, мысль об акуле, хватающей меня за ногу, сопровождалась всегда сознанием, что если бы я не исправился, то дьявол, точно так же ухватил бы меня. Если бы после этого пробудившего мое сознание обстоятельства мне посчастливилось сойтись с здравомыслящими и религиозными людьми, я, без сомнения, переменился бы. Но без того, сила привычки и примера возобновила свое владычество надо мной и сделала меня почти таким же дурным, как я был прежде. Забавы наши в кают-компании были самые грубые. Одна из них состояла в том, чтобы ложиться на обеденный стол под румпель и, держась руками за штуртрос отражать пинками нападение того, кто будет стараться согнать лежащего с места силой или хитростью. Всякий ложившийся должен был оспаривать свое место у других и легко мог сопротивляться. Однажды, когда я занял это завидное место и прогонял от себя всех, один из проэкзаменованных мичманов, напившись пьянь с цейхвахтером, подошел и сделал на меня самое отчаянное нападение – Я ударил Мичмана в лицо и этим заставил его с большой силой упасть назад на блюда и тарелки, собранные после обеда и поставленные между пушками. Раздраженный смехом над ним и полученным ударом, он схватил большую вилку, употребляемую при разрезывании мяса, и прежде нежели кто-либо мог догадаться о его намерении, уколол меня в четырех местах. Я вскочил, чтобы прибить его, но едва ступил на ноги, почувствовал такую боль, что пал на руки товарищей. Лекарь осмотрел раны и нашел их значительными. Две из них были весьма близки к артерии. Меня положили в постель, и три недели я не выходил из каюты. Мичман, ранивший меня, протрезвившись, каялся в своем поступке и просил у меня прощения. Будучи от природы добр и притом том еще обезоружен покорностью, я охотно простил ему. Наступать на лежачего неприятеля было не в моих правилах. Доктор отрапортовал меня больным горячкой. потому что если бы капитан узнал, как было дело, то мичман, который был проэкзаменован и производство которого было уже подписано и находилось на корабле для объявления ему по приходе в Бермуды, наверное, потерял бы все. Моя снисходительность тронула его, я полагаю, более, нежели бы мщение. Он сделался чрезвычайно задумчив и печален, оставил пьянство и всегда потом был ко мне расположен. Я считаю это в числе немногих хороших дел моей жизни и сознаюсь, что мне доставляет удовольствие вспоминать о нем. Вскоре после того прибыли мы к Бермудам, оставив конвой у параллели 10 градуса южной широты. Все сверхкомплектные разосланы были по своим судам, но прежде нежели мы разлучились, мы имели удовольствие видеть старшего лейтенанта, перешедшим на корабль, отправлявшийся в Англию. Как поздравляли мы себя с успехом нашей интриги!